Марьяна видела, как эта ведьма убивает ее детей одного за другим. В своей голове она уже поклялась отомстить ей страшной местью. Она достала нож из ножен, висящий на поясе, и пошла на огонь, горевший возле одинокой палатки. «Здравствуйте!» — прокричал кто-то из темноты. Марьяна посмотрела вперед, откуда приближалась девушка, у которой вместо руки был блестящий меч. «Тварь!» — с трудом произнесла Марьяна, забыв язык людей. Ты плохо воспитала своих детишек. Людей кушать нельзя, — сказала ведьма и резким движением отрубила руку Марьяны вместе с плечом. Марьяна уже чувствовала, как нарастает боль, а ведьма только помахала ей рукой и ушла в долину.